Глава 4. Люди Сены. Сверху улицы Кардинала Лимона, где мы жили, идти к реке можно было разными дорогами. Самая короткая вниз по улице, но спуск крутой. И когда пройдёшь по ровному месту и пересечёшь начало запруженного бульвара Сен-Жермен, попадаешь на унылую, продуваемую ветрами часть набережной. И справа от тебя винный рынок. Он был не похож на другие парижские рынки и представлял собой что-то вроде таможенного склада, где хранилось вино с неоплаченной пошлиной, и угрюмым видом напоминал военный склад или лагерь военоплянных. За руковом Сены лежал остров Сен-Луи с узкими улочками и старыми высокими красивыми домами. Ты мог перейти туда, а мог повернуть налево и идти по набережной вдоль острова Сен-Луи. А потом вдоль острова Сите с собором Парижской Богоматери на книжных развалах набережной можно было найти свежую американскую книгу, продававшуюся за дёшево. Над рестораном Тур д'Аржан в те дни сдавалось несколько комнат. Постояльцы имели скидку в ресторане. И если они оставляли после себя книги, то неподалёку был книжный прилавок Валет-де-Шамбр, коридорный, продавал их туда. А ты мог купить их у хозяйки за несколько франков. Она не доверяла книгам на английском, не платила за них почти ничего и продавала поскорее с маленькой прибылью. Есть там хорошие, спрашивала она, когда мы подружились. Может, одна и попатся. А как это определить? Я могу определить, когда прочту. Но это же лотерея, да и много ли людей умеют читать по-английски? Оставляйте их для меня, а я их буду просматривать. Нет, оставлять не могу. Вы нерегулярно приходите, вас по долгу не бывает. Мне надо продавать их как можно быстрее. Неизвестно, может они никчёмные. Если окажутся никчёмными, я не смогу их продать. Как вы угадываете ценную французскую книгу? Во-первых, картинки. Затем вопрос качества картинок. Затем переплёт. Если книга хорошая, владелец отдаст её переплести прилично. Все английские книжки переплетены, но плохо переплетены. В них невозможно разобраться. После прилавка около Тур-даржан других с английскими и американскими книгами не было до набережной Грана-Гюстен. А оттуда до набережной Вальтера было ещё несколько. Они продавали книги, купленные у служащих гостиниц на левом берегу. в особенности отеля Вальтер, где останавливались люди побогаче. Однажды я спросил другую продавщицу книг, тоже приятельницу, продают ли свои книги сами владельцы. Нет, сказала она. Они их бросают. Вот почему понятно, что они не имеют цены. Им друзья дают почитать на кораблях. Не сомневаюсь, сказала она. На кораблях, наверное, остаётся много книг. Да, сказал я. Пароходная компания сохраняет их, переплетает, и они остаются в корабельной библиотеке. Это разумно, сказала она. По крайней мере, они переплетены как следует, и тогда книга чего-то стоит. Я гулял по набережным, закончив работу или когда что-то обдумывал. Думать было легче, когда гулял или что-то делал или видел людей за каким-то делом, им понятным. Остров Сите, ниже Нового моста, где стояла статуя Генриха IV, заканчивался, как нос корабля, острым мысом. Там был маленький парк у воды с каштанами, иногда огромными и раскидистыми, и прекрасные места для рыбалки, и на стремнении и в заводях. Ты спускался по лестнице в парк и наблюдал за рыбаками на берегу и под большим мостом. Хорошие места менялись в зависимости от уровня воды, А у рыбаков были длинные составные удилища. Они пользовались лёгкой снастью, очень тонкими поводками и перегибыми поплавками, ловили умело и прикармливали рыбу в местах, где удили. Рыба ловилась всегда, часто улов был обильный. Рыба, похожая на плотву, которая называлась гужон. Жаренная целиком она была очень вкусная. Я мог съесть целую тарелку. Она была толстенькая, с нежным мясом и ароматом даже более тонким, чем у сардин, совсем не жирная, и мы ели ее целиком с костями. Особенно приятно есть ее было в ресторане на открытом воздухе над рекой в Нижнем Медоне. Мы ездили туда из нашего квартала, когда были деньги на дорогу. Ресторан назывался «Ля Пеш Миракулезе» — «Чудесная рыбалка». Там подавали отличное белое вино типа мускадета. Место прямо из рассказа о Пассана, с видом на реку, как её писал Сеслей. Но чтобы поесть гужон, не обязательно было так далеко ездить. Её прекрасно жарили на острове Сен-Луи. Я знал несколько людей, которые удили в уловистых местах между островом Сен-Луи и сквером Вергалан. И случалось, в ясный день, покупал литр вина, хлеб и кусок колбасы. садился на солнце, читал какую-нибудь из скопленных книг и посматривал на удилищиков. Авторы путевых заметок писали о рыболовых на осене так, как будто они сумашедшие и ничего не ловят. Но это была серьёзная и добычливая рыбалка. Большинство рыболовов были люди с маленькой пенсией, ещё не знавшие, что её совсем съест инфляция. или заядлые любители, посвящавшие этому выходные или половинные выходные. Лучше ловилось в Шар-Антоне, где Марна впадает в Сену и выше и ниже Парижа. Но и в Париже ловилось очень хорошо. Я не удил. У меня не было снастей, а деньги опоберёг бы на рыбалку в Испании. Притом я никогда не знал, в каком часу закончу работать или не понадобится ли мне уехать. И мне не хотелось втягиваться в рыбную ловлю, зависеть от того, клюёт или не клюёт. Но наблюдал я за ней внимательно. Было интересно и приятно узнавать что-то новое, и я всегда радовался тому, что есть люди, которые ловят серьёзно и основательно и приносят хотя бы несколько рыб в семью для жарки. Рыболовы и жизнь на реке, красивые баржи с их собственной жизнью на борту, буксиры, у которых трубы откидывались, чтобы проходить под мостами, цепочки барж, тянущиеся за буксирами, большие платаны над каменными берегами, вязы, местами тополя. Мне никогда не бывало одиноко на реке. В городе было так много деревьев, что ты видел, как с каждым днём приближается весна. И вдруг утром, после ночи тёплого ветра, она наступала. Иногда холодные проливные дожди отбрасывали её назад, и казалось, что она больше никогда не придёт. И ты теряешь целое время года из жизни. Это был единственный по-настоящему печальный период в Париже. Осени пристала печаль. Часть тебя каждый год умирала, когда опадали листья, и ветру промозглому холодному снегу открывались голые сучья. Но ты знал, что весна непременно придёт. И снова потечёт река, освободившись ото льда. Если же зарядят холодные дожди и убьют весну, кажется, что кто-то молодой умрёт без причины. Однако в те годы весна всегда в конце концов наступала. А всё-таки страшно было, что этого может и не случиться.